Арнэ Даль. Свобода. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Часть первая. Один. Сэм Бергер один. Ночь. Кирпич, вобравший в себя летний жар, обжигает спину. Сэм выглядывает из-за угла. Неподалеку за живой изгородью виднеется соседский дом. Он расположен в с т о р о н е от других домов на высоком холме з а р о щ и ц е й и сейчас он кажется темнее ночи. Самое светлое время года. Ночь длится не больше двух часов, но ему нужна именно ночь, темнота. Ведь правда кроется в о тьме. Бергер набрал побольше воздуха в легкие и бросился вперед. Присев на корточки, он пролез в высмотренную заранее дыру в изгороди и побежал вверх по холму. У самой рощи выхватил пистолет из кобуры. Ночь выдалась на удивление тихая. Все звуки, которые он слышал, исходили от него самого. Единственное, что чувствовал о с ь в окружающей пустоте, это ничем не сравнимый аромат летней ночи. Он осторожно преодолел рощицу, осмотрелся в поисках камер слежения, таковых не увидел, не увидел вообще ничего. Весь мир накрыла ночь, но фонарик доставать нельзя, пока нельзя. Сэму удалось бесшумно добраться до дома. Невозможно было определить, какого цвета здание и из какого материала построено. Сэм немного постоял, ощущая г р у д ь ю холодок пистолета, а спиной тепло от стены. Отдышался, насколько это было возможно в такой ситуации. Потом выглянул из з а угла, с трудом различил контуры лестницы, ведущей в подвал и упирающейся в дверь. Достал фонарик, максимально приглушил свет и направил его в сторону стены вниз, чтобы возможный наблюдатель по ту сторону тусклых окон ничего не заметил. Бергер прокрался к лестнице, стараясь двигаться совершенно бесшумно, тихо-тихо спустился вниз, еще тише вставил отмычку в замок, нащупав нужное положение, медленно опустил ручку, и з а т а и в дыхание. толкнул дверь. Черное отверстие словно испустило серный вздох неизведанной преисподней. Потом пахнуло чем-то антисептическим, как в больнице. Бергер вошел внутрь, остановился, присел на корточки, держа наготове пистолет и фонарик. Прошло не мало времени, прежде чем он смог хоть что-то различить. Если бы кто-нибудь его тут ждал, он был бы уже мертв. Это было похоже на мантру. Удивление, что все еще жив. Постепенно помещение о брело очертания. Оно занимало весь подвальный этаж. Комната для отдыха переделанная в лечебное учреждение. В углу кровать с каким-то респиратором, электрическое инвалидное кресло, медицинские ходунки с капельницей. В остальном пусто, темно и пусто. В этой темноте скрыта правда. Засунув пистолет в к о б у р у Бергер настроил фонарик на более яркий режим и посветил вокруг. Его окутывала мгла, свет едва доставал до пола, словно останавливался на полпути, встретив препятствие, зависал в воздухе. Бергер двигался медленно, как привидение. Прошел мимо ходунков, пакет с раствором слегка колыхнулся. инвалидное кресло, вот и кровать, респиратор будто застывший посередине вдоха. Создавалось ощущение, что весь черный воздух заражен, наводнен бактериями, как в доме прокаженного в средневековье. Время шло. Бергер пытался определить, что тут не так. Наконец догадался, что его смущает звук, один из его крадущихся шагов. Уже у самой кровати прозвучал иначе. Бергер прошелся туда-сюда. Тот же феномен. Он наклонился к полу. Действительно, п о л и н о л е у м у т я н у л а с ь тонкая полоска, щелочка, уходящая под кровать. Бергер осторожно сдвинул койку и увидел перед собой квадрат. Здорово придумано. Щель в полу не больше миллиметров ш и р и н у а рядом лежит большой ковер. Вероятно, обычно его натягивали на люк, ведь это же люк. А расковер с него отодвинут, значит, кто-то там внизу. Бергер безуспешно попытался подавить дрожь, охватившую все тело, испытывая жуткое ощущение дежавю. Он присел рядом с люком и начал шарить в поисках ручки. Неужели опять подвал? Ручка оказалась тщательно накрыта линолеумом. Бергер взялся за нее левой рукой, держа пистолет в правой, а фонари к в о р т у Медленно поднял крышку. Увидел, что вдоль всей деревянной конструкции проложен звукоизоляционный материал. Направил луч на лестницу, от которой внизу тянулся узкий коридор. Никаких признаков жизни. Из подвала под подвалом доносился. Гнилостный запах. б е р г е р тяжело вздохнул, поднял глаза к потолку, внезапно ощутил всю хрупкость жизни и яростное желание ее сохранить, как драгоценную вещь крепко зажатую в кулаке. Потом начал спускаться, держа в одной руке фонарик, а в другой пистолет. До подземного коридора всего несколько ступеней. Каждый шаг Бергер делал с чрезвычайной осторожностью, и вот он внизу, пол, как будто земляной. Теснота, низкий потолок, почти то же чувство, что и в туннелях кучи под Сайгоном, по которым он ползал в юношеском угаре. У него тогда случился приступ паники, приятелям пришлось вытаскивать его оттуда, а ведь тогда они были всего лишь туристами. Как и во Вьетнаме, коридор становился все уже и уже. Бергер преодолел всего несколько метров, а потолок и стены словно давили на него. Под конец даже на корточках передвигаться было трудно. Пришлось ползти. Давно уже он не ощущал паники и сейчас не ощущал, но остро чувствовал ее присутствие, ее интимную близость. Пальцы продирались сквозь слой земли, колени все изодраны. Сколько бы он ни светил вперед, конца туннелю не было видно. Может, это просто воронка и выхода из нее нет? Бергер был вынужден остановиться. Он закрыл глаза, сосредоточился. Главное не впасть в то состояние, как тогда в кучи. Теперь он взрослый мужчина с определенным опытом. Он снова открыл глаза, взял фонарик, который до этого отложил, и пополз дальше. Теперь ползти приходилось по пластунски. Казалось, вся спина ободрана до крови. Кислород, видимо, заканчивался, стало трудно дышать. Вокруг Бергера совсем не осталось свободного пространства. Он занимал весь проход и в ширину и в высоту. Вдруг он ощутил, что в этом узком лазон не один. Рядом с ним, плечом к плечу, ползла паника. Оставалось только повернуть голову и вдохнуть ее. В тот миг, когда его нутро уже открылось навстречу непрошенной г о с т и что-то произошло. Вопреки ожиданиям туннель вдруг расширился. По всем направлениям появилась возможность двигаться дальше, и Бергер ускорился. Быстро проползя несколько метров, Сэм Бергер остановился внезапно, насторожившись. Все как будто специально. Отдышавшись, он посветил фонариком вперед. В конце коридора виднелась дверь. Дверь почти в высоту человеческого роста. Все инстинкты п о в е л е в а л и ему ринуться к ней, все, кроме одного инстинкта полицейского. В каком бы состоянии ни был Бергер, этот инстинкт его никогда не подводил, и сейчас он подсказывал, что тут какая-то ловушка. Бергер посветил вверх, вперед, вправо, влево, потом вниз на з е м л я н о й пол. Только пола там больше не было, вместо него ров, яма, всего в пяти сантиметрах от левой руки. п р о п о л з и Бергер еще десяток сантиметров, он упал бы вниз. Ров оказался около метра шириной и столько же глубиной. Удержаться было бы невозможно. А там внизу расположенные параллельно друг другу пять о с т р ы х лезвий, тянущихся от края до края. Если бы сам Бергер подчинился своим природным инстинктам и ринулся к двери, ножи скром сали бы его на куски, расчленили бы все тело. Внутри у него поднимался пламенный гнев, справившись с эмоциями, Бергер с большой осторожностью перелез на другую сторону смертоносного рва. Здесь можно было выпрямиться почти в полный рост. Держа фонарик в зубах, Бергер выудил из кармана отмычку, но тут заметил, что дверь открывается внутрь. Убрал отмычку. Вероятно, никто не предполагал, что проникнувший в подвал продвинется так далеко, потому что сама дверь оказалась совсем хлипкой. Она не вылетела, а разлетелась на щепки, когда тлеющий в душе Бергера гнев вырвался наружу. На гребном тренажере, спиной к Бергеру сидел мужчина и усиленно работал руками. Наушники, по всей видимости, обеспечивали полную звукоизоляцию. Бергер подошел, сорвал с него наушники и одной рукой выдернул мужчину с тренажера. Оказавшись с ним лицом к лицу, увидел в глазах того ч и с т е й ш е й воды страх. И как далеко ты готов зайти из-за какого-то сраного страхового мошенничества? – выкрикнул Бергер, глядя мужчине в глаза. Он позволил себе ударить человека, который только что чуть не сделал из него кровавое р а г у Когда мужчина безжизненно повалился на тренажер, с а м о б е р г е р а настигла паника. Дрожащей рукой он достал свои старенькие наручники и пристегнул мужчину к тренажеру. Затем осмотрел помещение, служащий по всей видимости спортивным залом для человека, разыгрывающего парализованного инвалида. Другого выхода отсюда нет. От приступа клоустрофобии у Бергера свело дыхание. Его снова накрыло, как тогда в кучи. Нужен воздух срочно. Он кинулся к выломанной двери, ловко перепрыгнул через смертельно опасный ров, усилием воли, подогреваемой паникой, заставил себя преодолеть самые узкие участки туннеля, на одном дыхании подлетел к лестнице, взмыл вверх в м н и м у ю больничную палату, оттуда на лестницу, ведущую из подвала, и наконец сделал самый глубокий в своей жизни вдох. В темноте вырисовывалась мягкая улыбка летней ночи. Бергер сел на камень, чувствуя, как ухмыляется ночь. Все должно было быть иначе. На короткое время у него о б р а з о в а л о с ь две семьи, старая и новая. Он мог получить все, что хотел. На какой-то миг он обрел почву под ногами и тихую г а в а н ь Но уже полгода спустя он оказался в таком вакууме, какой ему и не снился. Консультант по безопасности, если проще, частный детектив. Он подумал о своих двух б л и з н е ц а х The Steel Point of the Turning World. Точка опоры в вращающемся мире. Английский. Сейчас им двенадцать. Они снова с ним. Они вернулись. Непреклонный голос его бывший отзывался эхом в летней ночи. Мне п л е в а т ь что у тебя теперь своя фирма. В душе ты все равно останешься копом и погубишь всех нас. Переезд семьи из Стокгольм, а опека, от которой он отказался много лет назад, редкие визиты, натянутое общение. Возможно, все наладится. Только он в этом сильно сомневался. Скоро они вступят в переходный возраст. Это чёрт о в а ф и р м а в ы с а с ы в а л а все силы. Не говоря уже о средствах. Почему на то, чтобы открыть свое дело, нужно столько денег? А главное, никаких интересных дел. Сплошное страховое мошенничество. Бергер устремил взгляд на медленно светлеющий небесный свод. Долго сидел, глядя вверх. Потом вынул из кармана помятую фотокарточку. На фото женщина. Блондинка с пронзительным, но печальным, почти извиняющимся взглядом. Снимок сделан в аэропорту. Сквозь панорамные окна на заднем плане видно, как приближается самолет. Женщина кажется, что-то говорит, смотря прямо в камеру. Бергер так долго рассматривал фотографию, что она начала оживать. Женщина зашевелилась, самолет надвигался все быстрее. Она говорила голосом Молли Блум: "Я не могу, Сэм. Правда, не могу. Мне необходим покой, возможность поразмыслить, прийти в себя. А дальше молчание, пугающая тишина. Только звуки, издаваемые самим Сэмом. Пока соловей вдруг не огласил летнюю ночь своей божественной песней." Значит, мир еще не лишен песен.